— Егор Денисыч! — склонившись к его уху, тихо произнес Вася. — Игнат очень просил зайти. Он специально для нас там что-то придумал эдакое. — Протежированием занимаешься, — хмыкнул Бармин. Сколько он тебе отвалил за это? — Ну, не отвалил, а так, немножко заплатил. Ни секунды не собираясь отнекиваться, тут же признался Василий. — Ну, вы же его знаете, он мужик толковый. Хочет встать и в области, и рестораны у него достойные. Вы хвалили. — Вась, ты мне тут меньшего изображать бросай, — покосился на него Егор. — И потом, мы же сюда не только есть приехали. Ты у Осипа не наелся, нет? — Нет, место в животе берег, — рассмеялся Василий. — Ладно, пошли отработаем твой гонорар. Тем более есть у меня к нему одно предложение, — решил Бармин. Игнат был известный не только в области и районе, но и во всем крае ресторатор, который занимался кухней, основанной исключительно на местных рецептах и только из дичины. И некоторые идеи для Игната у Егора имелись давно. Да все некогда было поговорить с ним за другими гораздо более важными и срочными делами. Так что представившийся случай оказался вполне подходящим. Ресторатор даже пошел на такой крайний шаг, как закрыть заведение на спецобслуживание. Так ждал Егора Денисовича Бармина. Ну и встретил уж как полагается.